Глава 4. Притча о царе Соломонии. В Ворм Спрингс президент приехал 30 марта 1945 года. Президентский поезд проследовал с востока на юг, от Вашингтона до штата Джорджия к Атлантии, а оттуда в Ворм Спрингс. Поезд состоял из пяти вагонов. В одном из них ехали Рузвельт, а также люди, без помощи которых он не мог бы подняться с постели. В другом – врач, секретарь и трое корреспондентов. В остальных вагонах расположилась охрана президента, а на замыкавших пояс грузовых платформах – автомобили и мотоциклы. У президента были странные, серьезные, вместе с тем, иронически шутливые отношения с охраной. Разумеется, Он хотел быть уверен в том, что его надежно охраняют. Здравый смысл подсказывал Рузвельту, что и в дни кризиса, и особенно в военное время, когда в США было немало немецких и японских агентов, попытки покушения на президента США более чем вероятны. Вместе с тем он любил скрываться от своей охраны, водить ее за нос, не допускать, чтобы за ним постоянно следили. Рузвельт знал, что Ворм – Прингс. В отдалении и от Белого дома, и от Хайд-Парка он сумеет увидеться с Люси. На какие только уловки не пускался он все эти годы, чтобы хоть на час, хоть на несколько минут встретиться с женщиной, которую любил и которая любила его. Когда Рузвельт совершал очередную поездку по стране, Люси ждала его специального поезда на каком-нибудь тихом разъезде или возле опушки леса. Как только поезд останавливался, Машина, за рулем которой сидела то тотчас устремлялась к президентскому вагону. Иногда бывало наоборот. Президентскую коляску подкатывали к машине людьми. Да, обо всем этом знали, не могли не знать секретари Рузвельта, люди, которые его непосредственно окружали. Более широкий круг людей жадно ловил слухи. Никто из тех, кто знал правду, никогда не открыл бы ее постороннему человеку. Не потому что за это можно было лишиться должности или подвергнуться наказанию, люди из ближайшего окружения Рузвельта преклонялись перед страстной любовью могучего инвалида, к этой привлекательной женщине с живыми веселыми глазами, которые как бы зажигались изнутри, когда она смотрела на президента. Рузвельт распорядился, чтобы его отец Ворн Спрингс содержался в тайне. По политическим соображениям. Накануне отъезда день в Белом доме прошел как обычно. Рузвельт приказал камердинеру разбудить его утром, точно в 8 часов 30 минут. исполнив приказание, камердинер принес президенту утренние газеты. Президент просмотрел их, потом позавтракал в постели. Затем, все еще в постели, он подумал о том, как не хватает ему Гарри Гопкинса самого близкого его советника по политическим вопросам, Рузвельт знал, что многие не любят Гопкинса. После того, как Гарри в самом начале войны побывал в Кремле, антисоветски настроенные представители большого бизнеса называли его серым кардиналом, оказывающим магическое влияние на главу государства. Когда наиболее реакционные круги Соединенных Штатов травили Рузвельта, они не забывали, вылить уша помоев и на Гопкинса. Рузвельт не знал, что ему уже никогда не придется увидеть своего ближайшего друга. Гопкинс лежал в больнице и пережил президента меньше, чем на год. Потом президенту помогли встать, надеть пижаму, перенесли в коляску. Парикмахер побрил его, Рузвельт принял ванну, а затем его уложили на длинный узкий стол. Массажист Фокс Сделал президенту массаж, потом включил висевшую над столом лампу. Рузвельт три минуты проезжал под ультрафиолетовыми лучами, покуривая и при этом иронически поглядывая на своего личного врача. Рос Макентайер уже давно настаивал, чтобы президент отказался от курения или, по крайней мере, резко сократил его. Рузвельт был не в состоянии сделать ни то, ни другое, Но зато он решил последовать совета Макентайра и, наконец, отдохнуть. «Вы меня убедили, док», с наигранным сожалением сказал он врачу. «Мне действительно необходим отдых. Для этого надо уехать из Вашингтона. Короче говоря, я отправляюсь в Уорм-принг. Когда Рузвельт ехал по железной дороге, блокировались все разъезды. Когда выступал в каком-нибудь клубе, все ведущие к нему уличные или шоссейные дороги. Это не вязалось с тем представлением о характере Рузвельта, которое выработали простые американцы, считавшие президента открытым, лишенным подозрительности, жизнерадостным человеком. Постороннему наблюдателю, если бы он мог постоянно видеть Рузвельта, показались бы странными заботы президента о секретности, не той, которая естественно для человека, занимающего высший пост великой державы, а какой-то нарочитый, напоминавший голливудские приключенческие фильмы или детективные романы. Рузвельт любил читать их перед сном. Секретно стало своего рода хобби президента. Он относился к ней с таким же детским интересом, как к коллекционированию марок. Кстати, альбомы с марками также были погружены в специальные особо охраняемый вагон в президентском поезде вместе с важными документами и еще не прочитанной почтой. В орм спрингс президент предполагал не только отдыхать, купаться в горячих источниках, совершать автомобильные прогулки по живописным окрестностям, не только рассматривать свои любимые марки, но и работать. Президент верил, что в орм Springs он сразу обретет былую работоспособность. Правда, его несколько раздражала необходимость позировать Шуматовой. Решив ехать в ворм спрингс он, однако, дал знать Люси, что ждет художницу в маленьком белом доме. При мысли о Люси раздражение тотчас менялось радостью. Приезд Шуматовой был прекрасным поводом для того, чтобы Люси появилась в Орм-Спрингс. Находясь в белом доме, он редко виделся с ней. Только в тех случаях, когда Элеонора уезжала из Вашингтона. О свидании в хайд парке нечего было и думать. Имя Люси не упоминалось в доме Рузвельтов после того, как Элеонора случайно обнаружила в спальне мужа пачку писем от Люси. Как давно это было? И после ссоры, которая едва не закончилась разводом. Можно ли назвать отношения Рузвельта и Люси Мерцер, служившие когда-то личным секретарем жены президента, просто роман? Может быть, это было бы уместно 30 лет назад, когда молодой, здоровый помощник военно-морского министра Рузвельт стал ухаживать за лиси. Они видели Стайна, Иногда катались на яхте по Потамаку. В этих случаях близкий друг будущего президента, английский дипломат Найджел Лоу, играл роль кавалера лиси, а Рузвельт делал вид, что организует речные путешествия специально для них. Но когда Элеонора нашла письма Люси, уход мисс Мерсер из Хай-Парка стал неизбежным. А потом? Потом одинокая молодая женщина поступила гувернанткой в дом богатого старика у Интрупа Разерферда, а затем, затем долго болевшая жена Разерферда умерла, и Люси стала миссис Разерферд. Прочтя в газетах об этом браке, Элеонора с удовлетворением написала своей свекрови. «Вы читали, что Люси Мерсер вышла замуж за старого Уинти?» Казалось, этот брак покончил со всеми подозрениями Элеоноры, тем более, что вскоре после него страшная, как оказалось, неизлечимая болезнь лишила Рузвельта способности самостоятельно передвигаться. И все же Рузвельту и Люси время от времени удавалось встречаться. Иногда президент наносил, так сказать, светский визит в поместье Разерфердов. По иронии судьбы оно называлось в — «спокойствие». Не сводя глаз, Люси Рузвельт разговаривал о разных пустяках с ее мужем. Знала ли об этих визитах Леонора? Трудно сказать. Может быть, после того, как муж заболел, ее беспокойство улеглось. Продолжала ли жена-инвалида по-прежнему любить его? Очевидно, да, но в соответствии со своим характером. Элеонора Рузвельт была энергичной и властной женщиной. Любовь к мужу определялась прежде всего уверенностью, что она нужна Рузвельту не только как человеку, но и как президенту. Она действительно делала все, что было в ее силах, чтобы помочь мужу выполнять его нелегкие обязанности. Не надеясь на секретарей, она регулярно читала газеты и журналы, чтобы обратить внимание президента на ту или иную статью. Перед официальными обедами в Белом доме Элеонора всегда участвовала в составлении списка приглашенных, собирала подробную информацию о каждом из них и заблаговременно сообщала ее мужу. Под салфеткой у прибора Рузвельта всегда лежал, написанной рукой Элеоноры, перечень гостей – короткой, иногда состоявшей из двух-трех слов, характеристикой каждого. Президенту ничего не стоило, незаметно взглянув на эту шпаргалку, обратиться к человеку, которого он видел первый раз в жизни, с любезным вопросом. «Как дела на ваших заводах, мой дорогой мистер Хэммонд? Как успехи вашего сына в Гарварде, мой дорогой Чарльз?» И все же он продолжал видеться с Люси. Обычно ему помогала в этом маргарет Лихан в течение многих лет она была преданным секретарем президента. дети рузвельта, когда были маленькими, называли ее миссией, а люди, окружавшие президента, прозвали миссии за ее ум энергию властность гопкинсом в юбке. сразившая рузвельта болезнь была и ее горем. Помогая ему видеться с Люси, она сознавала, что участвует не в мелкой любовной интрижке, а предоставляет своему любимому боссу одну из немногих земных радостей, оставленных ему судьбой. Рузвель доверял ей безопредельно, только при ней он говорил по телефону «С Люси» по-английски. Но в прошлом году Мисси умерла. Инсульт. Президент доверял и другим своим секретарям. Грейс Сталли, Дороти Брейди тоже были хорошо осведомлены об отношениях Рузвельта и Люси, но все же при них президент предпочитал вести телефонные разговоры с Люси по-французски. Из членов семьи президент доверял свою тайну, впрочем, уже давно раскрытую, лишь дочери Анне. Она, может быть, больше, чем другие, понимала душевную драму отца. Когда тут робко спрашивал дочь, «Ничего, если я приглашу к обеду старого друга», Анна, прекрасно понимая, о ком идет речь, сразу соглашалась и брала на себя роль хозяйки. 30 марта президентский поезд прибыл в Ворм спрингс Президента принесли в его любимый форт с ручным управлением. В нем Рузвельт, сидя за рулем, любил совершать поездки по окрестностям. Президентский кортеж двинулся по направлению к маленькому белому дому. Этот курортный городок по численности населения и по размерам даже отдаленно не напоминал не только Вашингтон или Нью-Йорк, но даже столицу штата Джорджия Атланту. Тем не менее, Майк Рилли предпринял весьма строгие охранные меры. Конечно, это не было похоже на поездку, скажем, По Нью-Йорку, там впереди Кадиллака с президентом, всегда мчалась другая машина с охранниками и местными полицейскими. Кроме того, за Кадиллаком следовала еще одна машина, тоже с сотрудниками охраны. Здесь кортеж, как правило, двигался медленно. Сотрудники охраны просто бежали рядом или вскакивали на подножки машину, если автомобиль президента увеличивал скорость. Рядом с Рузвельтом обычно сидел Рилли. Еще в самом начале пути, едва поезд выехал из Вашингтона, президент вызвал Рилли и сказал. — Вот что, Майк, будь другом. На все время нашей поездки отмени свои галлопредставления. Я хочу почувствовать себя обычным простым американцем, а не римским папой. — Не могу обещать, сэр, — коротко ответил начальник охраны. «То есть как это не можешь?» — раздраженно воскликнул Рузвельт. «В конце концов, кто из нас президент, главнокомандующий и все такое прочее? Кто распоряжается в стране?» «Вы, мистер президент», — без улыбки ответил Рильди. «Конечно, вы, но я распоряжаюсь тем, за что отвечаю я, и только я, перед Америкой и самим Господом Богом. Я, а не вы. Я отвечаю за вашу жизнь, мистер президент». Кто может сейчас на нее покуситься?» С нарочитым пренебрежением сказал Рузвель. «Гитлер, но он при последнем издыхании и думает сейчас не о том, чтобы покушаться на мою жизнь, а о том, как спасти твою. Послушай, парень, я уверен, что, глядя на твои полицейские парады, даже самый благонамеренный американец, наверное, испытает желание перехитрить тебя». «Мистер Президент», — обиженно возразил Рилли, — Могу ли я рассказать вам эпизод, о котором до сих пор не считал нужным сообщать? — Валяй, — недовольно ответил рузве Что там еще? Япошки или немцы послали во Флориду подводную лодку, чтобы похитить меня? — Нет. Все было проще, сэр. Вы, конечно, помните, что в свое время вы надеялись вытащить Сталина с Касабланку, а не ехать к нему в Тегеран. Касабланкский план — считался важнейшей государственной тайной. С тех пор прошло два года. Бывают такие факты, сэр, которые не имеют давности. О них надо помнить и знать, что они могут повториться. Рилли ударение на последнем слове. Так вот, однажды меня разыскала в Белом доме Хэкки и сказала, что какой-то тип рвется поговорить со мной по телефону и твердит, что это очень важно. Знаете, что мне сказал Послушай, ты тот самый Рилли, который ведает охраной Белого дома? но, ну, допустим, я. Так вот, ты большой босс, а я обыкновенный таксист. Скажи мне, это правда, что президент собирается в Касабланку? У меня даже дыхание перехватило. Я крикнул в трубку, жми немедленно ко мне. Ведь устроить покушение на президента во время подобного путешествия было бы не так уж трудно. Прежде всего я спросил таксиста, откуда он все это знает. «Э, парень», — ответил тот, — «чего только мы, таксисты, не знаем. Вчера в мою машину сели две расфуфыренные бабы. Одна говорит другой, — ты знаешь, что президент собирается в Касабланку?» Когда я услышал это, — продолжал Рилли, — «у меня кровь в жилах заледенела. Потом я выяснил, что одна из этих баб была, кто бы вы думали... «Родственница мистера Черчилля, поэтому, мистер-президент, условимся раз и навсегда, об Америке заботитесь вы, а о вашей жизни я». «Ладно, убедил», — буркнул Рузбель, «но дай слово, что до предела сократишь свои парады». «Слушаю, сэр», — сказал Рилли и, по-военному повернувшись на каблуке, направился к выходу из вагона. Потом вдруг остановился и внимательно победел на фаулу, разлегшегося на ковре. — У фалы новый ошейник, — сказал Рилли. — Когда он появился? — Черт побери, его только вчера купила Анна. Динамита в нем нет. К станции Орн-Спрингс была проложена короткая железнодорожная ветка. По обе стороны тянулся лес, слева из-за деревьев виднелись фермерские домики Право было небольшое кладбище с маленькой приземистой церковью. По мере приближения корм спрингс домики выглядели более опрятно, но все же это были жилища людей ниже среднего достатка. Кирпичных домов почти не встречалось, может быть, всего два-три. Фермерские домики чередовались с пустырями, деревьями и зарослями кустарника. Из окна вагона Рузвельт Наблюдал за дорогой, с радостью отмечая, что помнит решительно все. «Вот эта дорога направо ведет к аптеке, это к госпиталю, сейчас будет полицейское ограждение, зона президента. Ничего массивного, внушительного, никаких зданий казарменного типа, все ограждение — белые узкие доски, прибитые к столбам. Никаких высоких заборов, Рузвельт пересаживается в машину». Те, кто его сопровождает, тоже занимают свои места в машинах. При виде президентского кортежа один из трех полицейских торопливо распакивает ворота и приветливо козыряет. Наконец, форт Рузвельта въезжает в президентскую зону. До маленького белого дома остается несколько десятков метров. Это одноэтажно-дощатый коттедж, выкрашенный белой краской. В центре крыльцо по треугольной крышей которую поддерживают две тонкие деревянные колонны, под крышей синего цвета фонарь, по обе стороны крыльца большие почти во всю длину стен окна, прикрытые темными трешотчатыми ставнями, на покатой крыше четырехугольная труба. Ворн Спрингс ничто не напоминало аристократический хайт парк, и это радовало Рузбельце. Хотя хайд парк он очень любил, но здесь президент испытывал чувство свободы, радостного раскрепощения. Он не терпел помпезности и давно отменил многие протокольные условности на официальных приемах, например, фраки, в, в которых ранее принято было являться. И все же в Белом доме он вынужден был во многом считаться с традициями. А в Хайт-парке помечичья роскошь семьи Рузвельта была неизбежной. Резиденция Рузвельта «Ворм Спрингс» представляла собой группу непрезентабельных деревянных коттеджей дачного типа. Один из них предназначался для самого президента вместе с его коммердинером, поваром Лакеем. В других коттеджах располагались коммутатор, узел прямой связи с Белым домом и хай-парком, секретари, сотрудники охраны, врач, журналисты.